Глава 6. Опасайся друзей больше, чем врагов, потому что однажды кто-то из них более слабой душой решит, что ты чересчур успешен. Савелий Сергеевич Штольц. Глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Людмила Михальчук всегда знала, что хотела от жизни и имела свой собственный план развития событий и никак иначе. Вот и сейчас, сидя в самолете «Москва-Мурманск», она удовлетворенно ухмылялась из салона бизнес-класса, глядя на эту старуху-анку, проходящую мимо в эконом. Что она вообще о себе возомнила? Она что, вдруг решила, что сильнее ее Милы? «Глупая, хоть и умная», — мысленно констатировала девушка. После того собрания Мила закатила Борисику такую истерику, что ему ничего не оставалось, кроме как повести ее за свой счет. Никакие его доводы о начальстве Мила, естественно, не слушала. Ей кровь из носа надо было на эту конференцию. И теперь ее уже ничто не остановит. Тем более какая-то Анка. Господи, имя-то какое! Как вообще женщина могла позволить, чтоб мужчина так ее называл? Вот Мила бы не потерпела, если бы Борисик назвал ее Люсей, а ведь он порывался, но девушка его быстро оборвала, чего не сделала Анна в самом начале и теперь пожинала плоды. А ведь все из-за нее, из-за любви, Мила видела, что умная и образованная Анка безответно влюблена в Бориса. Людмила Михальчук познакомилась с профессором Борисом Бортко год назад. Молодая красивая девушка с изумрудными глазами появилась на пороге покосившейся избушки на одном из Курильских островов под названием «Станция исследований» и тут же покорила абсолютно всех мужчин. «Мы тут в студенческой экспедиции. Студенты-дипломники», — сказала, хлопая длинными ресницами. «И у нас рация села. Одолжите, нам с землёй связаться надо. По договорённости должен прийти корабль, а его все нет и нет». Эти важные ученые тоже ждали свой корабль, и потому предложили взять студентов с собой. Но вместо полноценного корабля к острову причалил небольшой катер. Борис Бортко, уже пообещавший красавице, что вывезет студентов на Большую Землю, не мог нарушить данное слово. И потому, первым делом погрузив на катер оборудование, понял, что места хватит не всем. Получалось, на острове должны были остаться четверо человек и дожидаться другого судна. «Я как главная своей группы останусь», — заявила Мила очень смело. Она знала, что надо было показать себя не только красивой, но и запоминающейся личностью. «Ну, следуя вашему принципу», — сказал Борис, уже не скрывавший липкие взгляды, скользившие по ее телу, — «нужно оставаться и мне». За ним желание остаться высказала Анна Крапивина. Мила лишь позже поймет, почему. Тогда же эта старая тетка ей была неинтересна. Четвертым оказался Максим Правдин — Незаметный худой ботаник примерно того же возраста, что и Борисик со своей Анкой. Но Макс был настолько неинтересным и почти прозрачным, что люди обычно не обращали на него внимания, как на деталь интерьера. Не обратила на него тогда свое внимание и мила, хотя, как потом выяснилось, совершенно зря. При всей своей невзрачности Максим был действительно гениальным ученым, в отличие от Борисика, который все делал чужими руками, и Анки, которая была просто очень хорошим исполнителем. Максим же периодически получал разные премии и гранты, и того и гляди, мог обойти своего руководителя, получив однажды Нобелевскую премию. Тогда, год назад, разбушевалась буря, и второй катер к ним не приехал, а рация просила ждать погоды и верить, что гидрометцентр ошибается, и она придет быстрее, чем сейчас вещал Оракул Гидромет. «Из-за волн, которые достигали семи метров, остров ощущался мизерным». А домик ученых казался лачугой, стоящей по центру, и уже не казался безопасной частью суши. Оно добралось до нас огромными лапищами, произнесла Анна, глядя, как волны, разбиваясь о берег, дотягиваются своими брызгами до маленьких оконных жилища. Еще чуть-чуть и оно нас сожрет. А давайте поиграем во что-нибудь, предложила тогда Мила, стараясь разрядить обстановку. Ей казалось, что ничего страшного не произойдет, и их обязательно спасут. Ведь она такая молодая, как с ней может что-то случиться. А давайте, поддержал идею Борис. Он уже присел на крепкий алкоголь, и было заметно, что теперь все его мысли занимала только Мила и ее точеная фигура, а шторм казался лишь удачной причиной задержаться на острове. Во что будем играть, в бутылочку или в карты на раздевание? Правда или действие, ответила Милочка, проигнорировав провокацию. У меня тут все есть, брала с собой игру, с ребятами развлекались по вечерам. В небольшом деревянном доме уже давно не было электричества, и комната, служившая и рубкой, и столовой, да и просто местом сбора, сейчас освещалась лишь керосиновыми лампами. Генератор не включали, берегли. Ведь никто не знал, сколько еще предстоит здесь сидеть. «Вот прогресс сделал немыслимый прорыв за сто лет», — не к месту сказал Максим, как-то печально глядя на керосинку. «Люди полетели в космос, машины на батарейках и сотовые телефоны размером с ладонь». Но когда стихия показывает свою силу, по-прежнему нет ничего и простого огня. Так и в жизни. Нам кажется, мы все контролируем, но это не так. Это всего лишь иллюзия. Человек беспомощен. «Максик, хватит философствовать, давай играть», — скомандовал Борис, потрепав друга и коллегу по голове. «По-свойски, как мальчишку». Мила удивила, что тот не отреагировал на понебратство. Не отдёрнул руку, не психанул. Девушка решила, что он, видимо, привык к такому отношению начальства. Анка, садись играть! позвал ее Борис. Не хочу, ответила тихо женщина, по-прежнему наблюдая в окно за стихией. Играйте без меня. Женщина постоянно теребила телефон, проверяя связь, как если бы у нее срывался очень важный звонок. Втроем не интересно, сказала мила и надула свои и без того пухлые губки. Ей было любопытно, насколько эти люди подчиняются своему начальнику. Значит так, Анна, это приказ. Садись, ты слышала, без тебя нам неинтересно. Садись, я тебе говорю, а то обижусь. Детское выражение совсем не подходило взрослому, по меркам милы, даже почти старому мужику, но именно оно, как ни странно, подействовало тогда на Анну. Та нехотя оторвалась от окна и села за стол, так и не выпустив из рук телефон. Итак, все очень просто. Мила пыталась рассказать правила игры, хотя слушал ее только Борис Борисович. Макс же принес стаканы и налил из початой бутылки начальства виски себе и Анке, даже не предложив Миле, что ее даже задело, хотя она не пила алкоголь. Как будто бы она была чужой, лишней, не из их круга. «Давайте начну я», — предложила Мила. «А вы посмотрите». Она взяла из стопки «Правда» карточку и прочитала. «Вы когда-нибудь воровали?» «Вот», — показала она всем написанное в подтверждении, что все честно. Но я не хочу отвечать на этот вопрос, поэтому беру карту из стопки действия. «Поцелуйте человека, сидящего напротив вас», — прочитала она и, ничуть не смутившись, потянулась через стол и поцеловала покрасневшего от виски Бориса. «Теперь вы», — сказала она ему радостно. «Целовать? Нет», — засмеялась Мила и указала на стопку карт. Тот, не успев еще отойти от внезапного поцелуя, взял карту. «Как звали вашу первую любовь?» Прочитал Боря, и почему-то счастливая улыбка сползла у него с лица. Он положил карточку и, взяв карту действия, прочел на ней. «Обойдите вокруг дома или место, в котором находитесь. Глупая игра», — резко сказала Анна. «Даже не думай, там шторм. Тебя просто смоет в море. Обойди, в конце концов, вокруг стола. Там же написано или место». Но тот встал и, даже не накинув куртку, вышел из дома прямо в ад, который сейчас творился снаружи. Все в напряжении молчали, глядя на дверь. Через некоторое время она вновь открылась, и в нее зашел совершенно мокрый, но, что уже было хорошо, целый Борис. Он, молча сел за стол и, выпив залпом свой виски, с вызовом провозгласил «Следующий». Но, как оказалось, это было только начало истории, потому что Максим, прочитав свою карточку «Правда», сказал «Интересный у нас сегодня вечер, получается. Вот меня спрашивают, лгал ли я когда-нибудь правосудию». Макс сказал «Это так», Точно у произнесенного был огромный подтекст. И Миле тогда показалось, что все, кроме нее, поняли этот скрытый смысл. «Но я, в отличие от тебя, Боренька...» Тогда девушка первый раз услышала, чтоб Максим называл Бориса уменьшительно-ласкательным именем. Позже она поняла, что это признак злости на друга начальника. «Не буду бегать вокруг дома, не имею физической возможности. Это ты у нас, парень, хоть куда в свои 43. Вон, касаясь сажень в плечах, прекрати». Сквозь зубы процедил Борис. «Прекратил», — согласился Максим. И «Если мы еще играем, то я отвечу. Да, единожды мне пришлось врать правосудию. Давно, двадцать лет назад. И знаете, друзья, хоть меня не спрашивает об этом игра, я дополню. Я очень жалею об этом. Очень. Не было и дня, чтоб я об этом не жалел». Желваки заходили на лице Максима, и Миле тогда показалось, что еще минутой он начнет кричать. Или даже бросится на Бориса с кулаками. «Давайте теперь я». Сказала быстро Анна, видимо, чтобы разрядить обстановку. Она взяла карточку из стопки «Правда». «Да что же это такое?» Воскликнула она, прочитав карточку, и бросила ее на стол, как какую-то мерзость. Отойдя немного от шока, женщина пристально посмотрела на Милу и спросила, делая большие паузы между слов, «Где ты их взяла?» «В магазине?» растерялась от такой грубости Милочка. Она подняла брошенную на стол карту, и прочитала вслух то, что так напугало Анну. «Как вы относитесь к вязанию крючком? Ну и что? Что в вопросе такого?» Люди в комнате застыли, как манекены. Миле даже показалось, что на мгновение на улице стих шторм. В тот вечер больше не было произнесено ни слова. Они вдруг закончились, словно буханки хлеба в булочной. И на полке больше не осталось ни одного батона. Новые же должны подвести только утром, а сейчас все пусто. И действительно, утром все изменилось. Все забыли о странном вечернем разговоре. Скорее не так, сделали вид, что ничего не было. После ночной бури остров накрыл густой туман, настолько густой, что ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Туман был не просто плотным, он еще имел густой синий цвет. Такого Мила никогда не видела. Но это уже совсем другая история. Не менее странная, но другая. О чем думает мой котенок, моя месячка, или моя? прошелестел Боря, по-детски коверкая слова, чем выдернул Милу из воспоминаний. Она улыбнулась во все тридцать два зуба и радостно ответила: Мечтаю о Баренцевом море.